Когда у меня, слава богу, калаш был на 762. Ну, просили взять, мол, может, новые патрончики испытать, получится какие-то бронебойные с зажигательным эффектом. Ну, в общем, насколько понял тупой башкой, сердечник из сверхтяжёлого и сверхтвёрдого сплава, не уранного, вале. Чёрт знает. Обещали бы в всяком случае, что в промежности ничего не отвалится. Ну и ладно. На нём местами слой термита, самого воспламеняющегося энергии удара, избрасывающейся от центробежной силы, обтюрирующая оболочка, наоборот, сверхлёгкая. Какой-то спецпорох до 5 махов удульного среза обещали. Индивидуальная разработка, иначе хрен бы её кто так и испытывать стал. Мы перед отбытием Пару дней на базе ошивались. Кулибины местные решили самому опытному. Оказалось на удивление, когда самолёт прямо на тебя заходит, упреждения брать не надо, это нас в общем-то и спасло. Второй побоялся заходить снова и снова. Так изобразил, что ты его мотал в сторону того самого чёртова минота, авиабаза, в смысле, Потом была лёгкая кавалерия, не за холмовым. Отважно надо думать, ребята, но глупые. Кавалерия век автоматического оружия. Нонсенс. Разве что для быстрого перемещения, а не в атаку в лавы под дуделку какую-то с флажками, пиками, клоуны, блин. Потом саасовцы кинулись, кто катапультировавшийся пилота потрошить. Тон на предмет своих раненых, кто коньяк вылавливать? Я же патронтики те, их где-то из полмагазина оставалось в бочашке притопил от греха, и правильно. Потом, когда всё кончилось, пока в Канаде контовалис действительно, один рыжок подменили, другой просто спёрли. Вторая холодная война. Такие дела. Или третья без сантиментов и комментариев. А я что, я ничего? Нехай изучают. Может, поумнеют. Двое легкораненых с тяжелыми остались, а мы впятером, в марш-бросок, пешими, по конному. В смысле, рулить на том транспортном средстве один черт никто толком не умел. А так мы оружие загрузили за стремя и бегом. Быстро получилось. За пару часов километров тридцать, если не больше. не ждали так скоро во всяком случае то, что осталось от пилота, ну, после ЦАЦОВцев, дало нам полный расклад, даже нарисовало всё. Кроки называется. Так что управились быстро. Руби командовал, кличка такая оказалась у Оллири. Не оригинально. Но у них в САС, оказывается, офицеры больше на вроде администратора, Нет, отбирают, конечно, жесточайше по здоровью и вообще, потом готовят долго и упорно, но служат они недолго. Расти надо. А вссас особо некуда. Так что держится у них там всё на сержантах. Что происходит в основном из простых или очень простых. Я англишменов очень зауважал. Серьёзные парни. Страну свою любят. Игг родился за неё готовый. Насчёт какого-то особого коварства туманного Альбиона тоже бред. Они же честно предупреждали и не раз, что у Англии нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Лохом не надо быть, только и всего. Кто, живя в городе щёлкает колёвом, тот остаётся без хлебной корки. С Рубей мы потом, кстати, встречались в виртуальном бою, по кликухам друг друга узнали. Ему моя всегда очень нравилась, из одних согласных и редкая. А это чмо, увидя меня, всего из себя заболченного и взвинченного, входящим в аудиторию, не придумал ничего лучше, кроме как в нацистском приветстве правую руку вскинуть и Зигхаль прорать. Тогда уже снова принято стало считать, что те, кто в армии служил, ненормальные, и где-то даже второй сорт. А если воевал, так и вовсе. Убийца, несомненный психопат с кучей вьетнамско-афганских синдромов, фашист и почти нацист даже. Естественно, чтобы убедить себя в том, что кому-то ничего не должен по жизни, надо выставить его сволочью. И новое эллите тоже привлекательным показалось, что их детки и не служили, и вроде как на коне оставались. До поры так и было. Потом закон приняли о госслужбе, только через армию. Так, впрочем, свои нюансы нашлись. Ну уж как водится. Вообще сказать, будто бы тихая революция была воспринята с восторгом, было бы не просто преувеличением, в мыслящей части общества, то есть среди кухонных стратегов, многие уже годы усиленно пестовалось мнение о крайней нежелательности революций вообще, де потоки крови, разруха и нищета, а к власти приходят как бы не хуже, чем были. К чему реально масса премьеров? Но ведь и эволюция разной бывает. Римской империи от плохого к худшему и далее до полной собственной гибели или СССР потом либераст какой-то раззарялся по ящику и до сми дошло а как же тела подтянули их вперёд мол вы не понимаете он же в спецназе служил у него руки полохи в крови будто бы сужить в спецназе Грех и позор, не смываемый. А кровь я не за таких, как он, проливал в том числе. Тем более, что пожалел придурка. Сначала за нос схватил двумя пальцами и поводил по аудитории, отпустил, фейсом об доску интерактивную. Та среагировала: "Блям!" А потом "Дзинь!" и рассыпалась. Ну, он, разумеется, пойдёт, выйдет. Как же, при всем женском поле какой-то недоносок и без малого гебеня кровавая вышли. У боксеров есть такая особенность. Кулак при ударе расслабленным идет до самого последнего момента. А я быстро был очень и из боевого режима еще не вовсе вышел. Вот ему мизинец и сломал. Потом второй, хотя можно было и обойтись. Тоже завелся дурак, а у Борюсика того предки, родня опять же. Такой хай подняли, на всю Ивановскую могли и посадить. Особенно второй мизинец им почему-то не понравился, мол, достаточно было и первого, а раз второй, значит, садист, чикатило какой-то, измывался над ихним бедным мальчиком, Из института поперли, разумеется, под такое дело. Да еще и сессия не сдана. Навязанных по льготам бюджетников в медах традиционно не любили. Расценивали, полагаю, наподобие чужой руки в собственном кармане. А эти будто ждали. А Рамзан к тому времени уже третий год как президентствовал. Порядок продолжил наводить и навел таки. к концу второго срока более-менее. Конечно, сразу банкиров круто поприжали после всего, что было, но для трансакций границ не было тогда ещё. По окновению своему чиновнички наши, прихватив, что плохо и хорошо даже лежало у родных осин, принялись переправлять всё это под пальмы или ближе к тауэру. не имея в виду тюрьму, а единственно как к символу Британской империи, над которой никогда не заходит солнце и прочая и прочая и проча. Оттуда, выдачи вроде как нет, что самое главное наших-то прохиндей. Да и из прежних по всему миру всяких хватало, в том числе и не боясь раззарившихся во всех пертурбациях, когда доллар ухнул, до ниже нуля, а потом офшорное имущество национализировали и так далее. Многие из ранне сбежавших тогда в бомжах оказались. Про тех, что в штатах осели, вообще молчу. Нет, из яйцеголовых реально многие вернулись. Не к нам так, в Дойчланд. А вот те, что с ручонками шаловливыми, да кому они нужны?»